Глава четвертая. Тенебрис испустил протяжный громкий вопль на неизвестном языке. Покорные зовы легионы Гашлука восстали вспять из сырых каменных плит, испепеляя чужаков огнем мертвых глаз. Воздух в чертоге отяжелел от их вони. Азрафель мрачно улыбнулся и выхватил Ретемнон из ножен. — Ретемнон? Филип был уверен, что это курорт в Греции или Турции, может, Ксанф или Крит, впрочем, совершенно точно не Уэльс. Оружие взыграло в его руке точно неистовый лосось. — О, Господи! — Мак! взревел он, — при тем, как вступить в свой последний бой, спроси себя... Знают ли твои грязные прислужники подлинное имя того, кого чщаться поработить? Во имя Панкреуса предлагаю тебе последний выбор. Сдайся и мирно воротись в гнусное королевство, или же истинный избранник предаст тебя вечному льду». Презрительный смех Тенебриса раскатился по чертогу, дробясь и отражаясь от стен. Гашлуки тоже оскалили узкие зубы в припадке веселья. — Глупец! — прошипел Мак, Думаешь, жалкое твое оружие способно одолеть вот это? Пошарив под своим грязным плащом, Тенебрис извлек амулет Банга, лаская его кривыми пальцами. — Да чтоб тебе! — вскричал Филипп, роняя темное начало прелюдию на груду открытых книг заломанными корешками. Он закрыл лицо руками и позволил себе всхлипнуть. Через минуту-другую он снова зачерпнул из глубинных источников и взял первый том «Полимсеста ужаса». Толстый, как надгробие, и почти такого же веса. Карта на переднем форзаце подозрительно напоминала остров Уайт. Через пятнадцать минут он уже обмяк на табурете перед пивной стойкой в приюте канавала. «Пинту обычного, Денис. «Пожалуйста». Деннис был барменом новеньким, юным и из Бирмингема. Речь его состояла преимущественно из вопросов. «Получили новое особое пиво? Фистонская темная энтропия? Слегка смахивает на Ньюкасл браун только попекантнее. Хмели с легкой ноткой горелой помадки? Вставит вам грифель в карандаш?» «Не, спасибо, Деннис. Просто обычного. Честно говоря, я сегодня слегка разбит. Пожалуй, надо бы и перекусить». «Фирменным блюдом у нас сегодня печень с кумкватом?» — спросил Деннис. Восходящие кишки кишке Филиппа что-то предостерегающе заурчало. «Звучит заманчиво, Деннис, но мне бы что попроще. Может, обед пахаря?» Денисовые интонации были крайне заразительны. пахаре с хрустящим китайским блинчиком, острый тайский пахарь с крабами, эм, а можно просто под сыром. О, и да, Деннис, не надо маринованного лука». Деннис уязвленным видом удалился на кухню, а Филипп тем временем осторожно огляделся, не рыщут ли поблизости грозные любители завести беседу. Двое старцев, Леон и Эдгар, сидели на своем обычном месте под доской для дротиков. Загустевшие шапки пены на их пинта Гиннеса были выровнены аккурат посередине стаканов. Точно они координировали процесс питья при помощи спиртового уровня. Общение их происходило исключительно телепатическим образом, но время от времени то один, то другой говорил «ну и вот», а второй покачивал головой, неохотно соглашаясь. Сейчас для Аланча было уже поздновато, так что кроме них в пабе остались лишь две коротко стриженные седые женщины в навороченных туристических ботинках. Они сидели, склонив друг к другу голову над картой. Филипп выдохнул. Червь отчаяния ослабил хватку. После третьей пинты Денис уговорил его перейти на темную энтропию. Покидая без десяти четыре приют Коновала, Филипп был пьян, как сапожник. Он двинулся домой, искусно лавируя между препятствиями, которые только он один в своем магическом состоянии и видел. Время от времени он пугал встречных прохожих внезапными громогласными возгласами вроде «Ха!» и «Да!». На Даглейн, околдованный цветущим боярышником, он остановился полюбоваться, как белое облако колышется и переливается в недвижном воздухе. точно окружево на заднице у невесты. Несмотря на некоторые пробелы в сознании, он в конце концов обнаружил, что подходит к коттеджу. Впереди и слева открывались зелено охрянные полотнища пустоши. У ворот в каменной стене он постоял, дирижируя пейзажем точно нарастающей бравурной мелодией. Однако стоило ему добраться до своей калитки, коснуться ее рукой, как хорошее настроение мигом улетучилось. Что-то темное скользнуло по сердцу точно огромная, уродливая тень по морскому дну. Он не мог заставить себя войти в дом, в свой собственный дом. Его святая святых была захвачена некромантами, чернокнижниками, темнофаксерами, алхимиками, распроклятыми дурками и писателями, страдающими аллергией на нормальные полнокровные точки. Он не в силах был встретиться с ними со всеми лицом к лицу. Он икнул, вслед за икотой к горлу поднялся кислый пузырь. темная энтропия внутри бродила и пенилась. Филипп развернулся и нетвёрдыми шагами направился к пустошам. Благополучно преодолев заградительную решетку для скота, он выбрал правую тропу, потому что она предлагала прогулку по ровной местности, а ноги сейчас ощущались как-то неахти. Там тоже хватало майского цвета, наброшенного на терновое ложе, точно снежный плед. Но Филипп уже утратил к нему интерес. В вышине разыгрывалась яростная схватка между ястребом и эскадрильей грачей, но он не поднял головы. Закуковала кукушка, песня ее звучала издевкой. Филипп выровнялся и рыгнул, а затем устремился в размытые складки пейзажа. Как свойственно каменным кругам в целом, кровопивцы не слишком впечатляющи с виду. Это совершенно не помешало им опутаться ореолом легенд. В Дартмуре, сложив в кучу три камня, не пройдет и двух недель, как по округе расползется легенда. Сказывают, например, что кровопивцев нельзя сосчитать. Сколько ни пытайся, всякий раз получишь другое число. Всего их 14, хотя один завалился внутрь круга. По местным преданиям, именно на нем, обращенном к рассвету алтарном камне, в былые времена совершали всякие ужасные ужасы с девственницами, будь таковые случаться в наличии. На самом деле его опрокинул в 1763 году один местный фермер, пытавшийся уволочь его на притолоку для амбара. Все камни примерно в метр шириной. Высота их варьируется от чуть больше двух метров до коренастых метра двадцати, хотя отследить это сложно, потому что иногда по ночам они меняются местами. Иногда кровопивцев еще называют «часами дьявола» — ночным горшком старого Ника и морозилкой Рогатого. Говорят, свежее мясо никогда не протухнет, если подставить его под свет молодой луны внутри круга. что, возможно, и послужило причиной, скосившей население флеморте в 1923 году вспышки гастроэнтерита на почве пирогов со свининой. Кровопивцы способны исцелять атрахита, лишая, золотухи, подагры, ногтевого грибка, заикания, облысения у женщин, яриси и газов. И еще импотенции, что вероятно объясняет, почему рядом вечно валяется презерватив-другой. Странность с кровопивцами в том, что хотят и готов поклясться, что они стоят на ровные площадке прямо посередине, но никогда их не видишь, пока не подойдешь почти вплотную. Вот и этим весенним днем они снова застали Филиппа врасплох, хотя он им обрадовался. Ему надо было к чему-нибудь привалиться. Чувствовал он себя скверно. Внезапно набрал тонну веса. А в самой макушке угнездилась знакомая тупая ломота — которая впоследствии стиснет череп колешнями головной боли. Воздух загустел, и Филипп весь взмок. У долговязой Бетти четвертого, не то пятого монолита, если отчитывать по часовой стрелке от алтарного камня, он помочился, а потом сел на траву, прислонившись спиной к пальцу ворчуна. Очень медленно он скрутил сигарету. Когда же велел руке поднести ее губам, Рука не поднялась, потому что он уже был в отключке. Мне, Орбари Хомякану, четвертому и последнему из пяти высших книжников, выпало на долю составить сей документ. Сколь бы зловещи и темны ни были события, мне надлежит незамедлительно поведать о них. Я прожил 204 цикла, и во снах вижу уже обрывками, как мои предки за стеклом ждут возможности приветствовать меня. Когда этот последний мой труд будет завершен, конец истории записан, а великий грозбух запечатан навеки, я с радостью присоединюсь к ним. Возможно, тогда я прозрею вновь. не то чтобы я не питал благодарности силам, лишившим меня зрения. Величайшая отрада моей слепоты состоит в том, что она скрывает от меня худшую и более глубокую тьму, наброшенную на королевство гнусным Антархом, Морлом, Морлбрандом и его вездесущими прислужниками. Чей-то голос произносил эти слова, чья-то рука, не отставая, записывала. Но Филипп знал, голос и рука принадлежат не одному и тому же владельцу. Голос был стар и натреснут, вглубь, до самого сердца. Рука же, направлявшая стремительное перо, старой не была. Ни морщин, ни вен, ни шрамов, ни волос. Светлая кожа напоминала текстурой шероховатое мыло. Пальцы длинные, узкие, с бледно-голубыми ногтями. Языка, на котором велась запись, Филипп не знал, но понимал в совершенстве. Письмена представляли собой по большей части плавные косые черточки, перемежаемые точками. Не больше пяти за раз. Вписанными в круг или ромб. И когда перо уже пролистало дальше, чернила все еще продолжали складываться в буквы. Но слеп я и вынужден диктовать моему единственному уцелевшему песцу Покету, Грэму из клана матриарха Доброчеста. Хоть он и упрям, как вся его порода, но выучился книгам и прилично владеет чернилописанием. Начнем мы, как велит закон, с заклинательного вступления на древнем наречии, Вэнкс Билхата! Вэнкс Люкс Билхата! Карпенхос!» «В свинячью задницу! Заклинательное вступление!» Этот второй голос вклинился так неожиданно, что Филипп чуть было не вылетел из страны сновидений головой вперед. Голос был одновременно звонким и сиплым, как у ребенка с легкой формой ларингита. В тот же момент Сменилась и манера письма. Плавные диагонали превратились в быстрые штрихи, тщательно вырисованные круги и ромбы свелись к торопливым галочкам, черточкам и завитушкам. Чернила корчились на бумаге, стараясь поспевать за пером. «Все равно бедный старый темнец в жизни не узнает, что именно я пишу. Пока слышит скрип пера, так и будет нудеть без просыху. И все сплошь о тьме и роке, чего нам...» В нашем-то язвись оно виде и так предостаточно. В его язвись оно виде. Борода пол метет, вся мусором забилась, под губой мох нарос. Когда я прихожу его кормить, завязки шляпы у него купаются в посете, а стоит мне ему на это указать, он лишь вздыхает и трясет головой, точно облепленный слепнями козел. Газа он пускает самозабвенно. ничуть не считаясь с моим чувствительным, гремским обонянием. Спит он порой по два дня к ряду, а то и дольше, а просыпается, лишь чтобы воспользоваться горшком, а выносить мне, а я ведь полноправный писец. Когда же не спит, спасу нет от его нытья и жалоб, что, мол, он застрял тут, как он выражается, в подземном изгнании, словно какой-нибудь норный недотепа. «Ну да, а мне, конечно, что станется?» А когда я уговариваю его приободриться, он рычит на меня и велит научиться высшему смирению и признать, что высшие силы переметнулись на другую сторону. А когда я говорю «в свинячью задницу это все, он насылает на меня лихоманку, а я этого не люблю, и говорит еще я, мол, упрям, как все мы гремы. Ну, может и так, может и так. Перо бежало все прыча, буквы теснясь и толкаясь, Выстраивались в строку. Может, только по нашему упрямству мы, Гремы не перевелись еще на свете. Он-то винит во всем себя, вот в чем дело, трясется над всякими, если бы до да кобы, как наседка над яйцами, если бы он исключил морло из университета, едва учуяв, что тот замышляет, если бы доверил кадрелю 4 устройства амулета, если бы раскусил козни оборотня Мелокса». гоняет себя этими, если по кругу, пока сам себе на спину не налетит. И всем только хуже. Сплошные колючки, как говаривала моя почтенная старушка. Так что, если я позволю ему и дальше нудеть, мы век не закончим. Он как ударится в отступления глобальные и отступления незначительные, и клятую обратную риторику, и примечания, и приложения, как в грозбухах пишут, так мы и до сути дела не доберемся, А у нас, может, статься, времени нет. Морловские огнельты повсюду, даже здесь, в Фарине. Я засёк их над головой и вовсе не уверен, что библиотечная печать устоит, особенно если они призовут клятых окуляторов. «Но вы только послушайте его!» — все еще бормочет на древнем наречии. — Это вступление тянется с семнадцать клятых страниц, не меньше. «К чему утруждаться?» — как-то спросил я его. И получил за свои страдания лихоманку. Перу приостановилось, и чернила догнали его, но голос продолжал звучать, и из глубин своей комы Филип понял, что теперь голос обращается непосредственно к нему. «Значит, вот. Что тебе нужно, так это общий план». Как гласит старая гремская поговорка: пока не разберешься, где ты, что происходит, и подавно не поймешь. Добавим картинку. Бодрствуя сейчас Филипп, он бы закричал он словно вознесся в прозрачном лифте с ракетным двигателем через каменные напластования и широкие вены земли, мимо разверстых зевов подземных лабиринтов и могильников, мимо обхвативших скалы корни могучих деревьев. И голос Покита. поднимался вместе с ним. «Гремские штучки! Тогда же Пелус не умеет! И бесится, что не умеет, хотя ни нипочем не признается, слишком уж нос дерет! А вот мы и на месте!» Филиппа бесшумно и резко рванула вперед, протащила через полосу сияния, и, наконец, он остановился, зависнув над безбрежным и немыслимо прекрасным ландшафтом, Залитым светом плавно скользящих многоцветных лучей. Словно бы солнце било сквозь медленно вращающиеся светофильтры. На один жуткий миг Филипп решил было, что переживает религиозное откровение. Королевство, сказал Покет небрежно, или, как полагается называть его в наши дни, клятая морлова подневольщина. Ландшафт заскользил к Филиппу, медленно и беззвучно проматываясь под ним. Аарин оказался высоким плато с множеством конических невысоких пригорков и рощ, отбрасывающих оранжевые тени. Его испещряла паутина тропинок, хотя очевидных признаков жилья нигде не было, лишь россыпи сваленных в кучу камней. Склоны плато круто обрывались вниз, съеживаясь до длинных скалистых рептов, похожих на спины гребни, зарывшихся в песок рептилий. Хребты тянулись вглубь безжизненной пустыни, в синие тени дюн, непрестанно меняющих форму под напором неощущаемых филиппом ветров. В поле зрения показалась череда гор, что вставали над песками почти вертикально, и гигантская дугой уходили к далекому темному морю справа от филиппа. Склоны эти гор были серыми, но там, где их поверхность взламывали следы обвалов или рудничных работ, проглядывала масляная желтизна. Отдельные высокие пики были припорошены чем-то вроде снега, хотя белым он оставался лишь очень короткие промежутки времени. Меж подножий далеких холмов свет танцевал на глади озера. У дальнего берега поднимался черный зубчатый остров, отбрасывающий на воду зеленую тень. Голос песца называл, а рука записывала название всего, что скользило внизу. Филипп с твердой уверенностью спящего знал, Каждое слово навеки впечатывается в его память, подгружается в мозг. Он чувствовал, как его поглощает ненасытное счастье. Он проследил взглядом русло реки серебристый, потом молочно-синий, потом бирюзовый. Она обхватывала три обнесенных крепостными стенами города, а затем, после могучего водопада, скрывалась в лесах, казавшихся поначалу безбрежными. Однако закончились и они. и началась плодородная волнистая равнина, сшитая из лоскутов полей, лугов, рощ, деревушек и зеленых выгонов, на которых могли бы играть, но не играли дети. Неизмеримое время спустя горизонт надвигающейся земли начало заволакивать тьмой. Сперва Филипп думал, что магия песца Грема дотянула мир до наступления ночи, но когда тьма приблизилась, понял, что видит пред собой огромную черную тучу с плоским брюхом. Она отбрасывала на земли под ней тень, создаваемую полнейшим отсутствием света. «Это фулы! Царство Морла!» — объявил голос Покета. «Далее мы не ходим. После этого места общий план нам неизвестен». Медленное вращение мира прекратилось. Вглядываясь вперед. Филипп видел, что из тьмы на равнину выходит решетка абсолютно прямых дорог. По ним вдоль и поперек решетки медленно и неустанно, двигались колонны каких-то существ. С этой высоты они казались термитами. Повсюду пылало множество пожарищ, но термиты бестрепетно проходили через них. Огнельты! пояснил голос Грема. И от этого слова во сне словно бы стало холоднее. Королевство завертелось в обратную сторону, и фулы отступили. Филипп не отследил потери высоты, но теперь он находился гораздо ближе к поверхности и различал подробности, которых не заметил раньше. Равнину испещряли темные пятна, где были сметены с лица земли целые деревни, словно бы размазанные огромным грязным пальцем. Лес изборождали полосы поломанных деревьев. Два из трех городов лежали в развалинах. Башни их обвалились, в крепостных стенах зияли проломы. Там, где горы сбегали к морю, Филипп различал в укромных бухточках почерневшие ребра и хребты сожженных кораблей. Груды камней на плато Фарин оказались руинами городов, разрушенных, по всей видимости, каким-то прокатившимся по плато катаклизмом. Где-то вдали раздался голос, и Филипп понял, что говорит он сам. Что тут произошло? И в тот же миг он превратился в жидкость и дождем пролился вниз. А когда снова стал самим собой, мир исчез. Филипп непостижимым образом знал, что вернулся в подземный чертог. Старчески натреснутый голос все так же бубнил невнятицу. Поки тараторил на немыслимой скорости, перо летало по бумаге, а чернила снова отчаянно старались не отставать. и Филипп видел все то, что они описывали. Он видел мрачный жестокий ритуал, во время которого околдованный брендер Люкс отрёкся от новорождённого сына Кадреля и вышвырнул его из замка. Видел, как ларец, в коем хранился амулет Энейдаса, забрали из тронного зала и унесли куда-то прочь мимо двух длинных рядов чёрных свечей. Он наблюдал детство Кадреля, подрастающего среди мотыльковых фермеров самодальних холмов. Смотрел, как оборотень Тровер Мелокс в обличье гигантской, источающей слизь жабы, похитил амулету стражей, одурманенных его наркотическим дыханием. Видел, как юный, златовласый Морл морлбранд объявился в Чародейском университете и замер, не сводя взора, с надписей над древними дверями. Наблюдал, как караван высоких, длинношеих животных, закутанными для защиты от вихрящихся песков головами, пересекает под пологом звезд пустыню Шандарга. На спинах у них покачивались мерцающие сооружения, похожие на шатры. Где-то в ночи залаяла собака. Совершенно беспомощный, наблюдал жестокую резню в самодальних холмах. Видел скитание юного кадреля, следил за ним через пронизанную солнечными зайчиками листву, не на картах леса. Видел, как юноша медленно отогревается под опекой Орбори Хомякана, как добывает утраченный меч Квит Харл. Видел, как брендер Люкс был внесен на борт, окутанный черным полотном ладьи, и отправился в последнее свое странствие — в сопровождении плакальщиков теней. Снова видел Морла, уже не юного, облаченного в зеленый с серебром плащ некроманта. Видел обращенные в его фили по сторону глаза, порыбьи безжизненные, глубоко посаженные, на жестком, словно вырезанном из кости лице. Видел губы, шевелящиеся не Влад словам «Отдай!» отдай его мне!» Смертное тело Филиппа громко застонало во сне, когда Мегрум развернул кольца бесконечно длинного туловища и, вызмеившись из своего спирального пещерного логова, заскользил к нему, капая ядовитой слюной, скопившейся за многорядьем острых зубов. Он видел, как зародилась и расцвела злосчастная любовь. и как кадрель заключил в объятия прекрасную месс-миру, сводную сестру Морла. Видел, как восходящее кроваво-алое солнце медленно озаряло нетерпеливое войско рвущихся в бой огнельтов Морла, и как их боевые секиры и зазубренные копья вздымались навстречу рассвету. Видел, как кадрель и гар-бэлон-премудрый обозревали врага с головокружительной высоты скалистого уступа и, как утренний ветер, играл белоснежной бородой гар Беллона. Видел пустой, идеально синий экран. Несколько долгих мгновений он всматривался в него, надеясь, должно быть, что это какой-нибудь перерыв или рекламная пауза. По синеве плыли крошечные черные точки, и тут-то в припадке озарения Филипп сообразил, что это птица. а он таращится в небо своего собственного мира. Почувствовал, как снова обретает вес, и осознал, что сидит у камня, окончательно проснувшись. Филиппа пронзила мгновенная, но невыносимая боль утраты. Как будто он умер, но сознание при этом не потерял. Во всем остальном же он чувствовал себя превосходно. В пальцах у него была зажата сигаретка, и в конце концов он ее раскурил.